Глава 9. Миссис Джерси никогда прежде не сталкивалась с сыновьями начальника, имея возможность лишь издали следить за ними. Ей выпал шанс узнать близнецов лучше, и она была в восторге от знакомства. Очень милые молодые и воспитанные люди легко схватывали все, что она им объясняла, беспрекословно выполняли ее поручения, И в итоге в кратчайшие сроки было собрано очень много полезного материала, как о потребителях, так и о конкурентах. От мудрой женщины не укрылась нервозность и злость близнецов, которая была направлена не на нее. Но и прятать свои истинные эмоции младшие Ламбелы еще не научились. В один из вечеров женщина не выдержала. Прямо за ужином она решила спросить. «Мальчики, что случилось? Я вижу, что вы чем-то расстроены и с каждым днем становитесь все мрачнее». Первым вскинулся Тарас, цепко рассматривая брюнетку, которая по-доброму улыбнулась, стараясь проявить участие. Все эти дни женщина вела себя, как отзывчивая мамочка, которая вызывала доверие у близнецов. Тарас это ценил. Но лезть в личную жизнь не позволил бы никогда, даже ей. Женщина заметила, как подобрались оба брата, от них пошла практически осязаемая волна агрессии. Чтобы разрядить атмосферу, миссис Джерси поспешила успокоить близнецов. Это личное, я понимаю, что не касается работы. Вы показали себя первоклассными специалистами, и я могу вас заверить, что это именно так. Но я же вижу, что вас что-то терзает. Одри внимательно следила за рыжиками. Внешне их было практически не отличить. Но Тарас был старше, поэтому и придерживал вспыльчивого младшего брата. Только по мимолетному поведению женщина могла отличить их. И то лишь тогда, когда братья сами этого хотели. Вот и сейчас, Одинаково настороженно следя за женщиной, ребята сидели и молчали. И кто из них кто, не поймешь, пока не заговорят. «Вас это не касается, миссис Джерси», — раздался голос, в котором Одри узнала Тараса. «Вы правы, это личное». Женщина усмехнулась и, подавшись вперед, облокотилась о стол. Ресторан, в котором они ужинали, был уютным и весьма популярным у жителей Остина. По вечерам здесь играла живая музыка, и нестройный гул чужих разговоров поднимался к невысокому потолку, украшенному затейливыми, свисающими вниз люстрами. Вся обстановка располагала к задушевным беседам. «Вы не думайте!» – меж тем продолжала миссис Джерси. «Я не подслушивала!» «Но все же слышала, как вы вчера ругались с отцом по телефону», — призналась женщина. Митя невесело хохотнул, вспоминая вчерашнюю беседу с Ламбелом-старшим. «Не знал, что в гостинице такие тонкие стены», — буркнул парень. Так и есть, не поддалась на провокацию женщина. Ей нечего было стесняться. Она и вправду оказалась невольной слушательницей неприятного разговора. «Так вот...» – продолжила Одри. – Вы должны понимать, что каждый родитель любит свое дитя и считает, что он лучше знает, что нужно для счастья своего ребенка. Так у всех, – глубокомысленно изрекла женщина. И у вас будет так же, когда появятся собственные дети. Вы будете думать, что лучше знаете, что им надо, и потом вспомните себя и вашего отца. Вскинув взор на близнецов, миссис Джерси продолжила. «Он старается для вас, порой совершая ошибки. Вы тоже будете делать их, это неизбежно. Идеальных родителей нет. Каждый через свои ошибки ищет правильный подход. Я могу сказать вам одно. Со стороны виднее, и мистер Ламбелла вас очень любит. Просто вы этого пока не видите». Но как только столкнетесь с такой же проблемой, когда будете воспитывать своих сыновей, то поймете его». Одри выдохнула, глядя на бесстрастные лица рыжих братьев, которые хоть и слушали внимательно, но явно не были согласны с женщиной. «Поверьте, я со своей мучаюсь до сих пор. У дочери уже сын подрастает, а я все еще не могу отвыкнуть, что она выросла и стала самостоятельной». Это сложно – отпустить своего ребенка в свободное плавание. Кажется, что без родительской опеки он не справится. Митя, протянув ладонь, дружески похлопал по руке Одри. «Вы прекрасная, любящая мать!» – участливо произнес Рыжик. Тарас обернулся на брата и усмехнулся. Близнец включил режим лавеласа и сейчас всеми фибрами души подбадривал женщину чтобы она не совала свой нос в их личное пространство, а занималась делами фирмы, теми, с которыми она так ответственно справлялась все дни командировки. Завтра утром они вылетали домой, и злость близнецов на отца лишь распалялась. Аглоида не брала трубку, не желая их слышать. Рыжики уже знали, что отец снял ее с должности, и Таня появлялась на работе уже несколько дней. Дома Аглая не ночевала, ушла, просила все и явно не хотела, чтобы ее нашли. Тарас не мог не злиться на любимую, хотя и прекрасно ее понимал. Она стольким пожертвовала ради отца и его фирмы, а он так по-скотски с ней поступил. Опять решил сыграть против правил и сделал все, чтобы сыновья не виделись с Аглаидой. Кому Ламбил старший хотел сделать лучше? У близнецов ответа не было. Отец получил прощальное письмо от Иды, но что в нем не сказал. Куда могла податься дочь, Ламбел старший не знал. Нанятый братьями детектив должен будет уже в аэропорту встретить их и отчитаться, куда могла сбежать Ида. Одри видела по глазам рыжих близнецов, что они не прислушались к ее словам, и это не удивляло, а скорее расстраивало мудрую женщину. Молодые мужчины всегда считают ниже своего достоинства прислушиваться к старшему поколению. В этом, конечно же, были и плюсы, хотя Одри считала, что они еще наломают дров со своей гордыней. Тяжело вздохнув, женщина не стала настаивать и отстраненно добавила. «Придет время, и вы вспомните о том, что я вам говорила. А сейчас я вижу, что говорить, впрочем, как убеждать, бесполезно». Тарас недовольно прищурился, а Митя хмыкнул: Ни тому, ни другому не понравился тон, которым говорила с ними женщина, словно с несмышленными детьми. Но тем не менее... После ужина оба не раз думали о словах Одри и понимали, что это не могло послужить оправданием для отца, лишь объясняло его поступки. На следующий день в руках братьев был полный отчет детектива, который уверял, что Ида в обществе некой женщины покинула город на самолете. Куда они направились, еще выяснялось. В кабинет отца братья входили без предупреждения, даже не поздоровавшись с секретарем. Отец сидел за рабочим столом и разбирал корреспонденцию. Он поднял голову, не меняясь в лице, кивнул детям и жестом указал на кресло для гостей. «Где Ида?» – озвучил вопрос Митя. На что ламбел старший, тяжело вздохнул и протянул ему лист бумаги, сложенный два раза. «Уехала». Тихо произнес Алекс, чувствуя себя не лучшим образом. Он не ожидал, что, получив то, к чему стремился, будет настолько несчастен. А глоида слишком порывиста и очень горда. Совсем еще девчонка. Не так он планировал ее отъезд. А теперь ни трубки не берет, ни денег с карты больше не снимает. Только в вечер ее исчезновения была снята крупная сумма. А сейчас транзакции по счету идут, но откуда и куда – понять невозможно. Тарас вместе с Митей читал полные боли строки письма Иды. Гнев закипал в ребятах. Руки просто чесались врезать отцу. Поколотить его так, чтобы захлебывался кровью. «Это из-за тебя она бросила нас!» – выкрикнул Митя. А тарас перехватил письмо из его рук и еще раз перечитал строчки выведенные явно в спешке из-за тебя ты понимаешь, что натворил. Я всегда тебя любила отец, тебя и братьев. Я считала, что мы семья. но видимо так считала только я. как же глубоко было мое заблуждение? Я прекрасно понимаю, что я приемная дочь. Не родная. Я оставлю твою фамилию тебе, дорогой отец, чтобы не запятнать ее ненароком. Я честно не догадывалась, что мешаю Тарасу и Митте, а может, даже тебе. Спасибо, что вырастил и обеспечивал все эти годы, дал образование. Я решила начать жизнь с чистого листа. Надеюсь, теперь ты будешь счастлив ведь я не помешаю никому из вас. Я не слабая женщина, просто любящая. Аглоида. Тарас поднял взор, затуманенный гневом на отца, которого за грудки держал Митя, злобно шипя ругательство. «Что ты ей сказал, что она решила уехать?» – холодно спросил он. Ламбер-старший оттолкнул от себя Дмитрия, поправил серый ворот пиджака и, скрывая страх, сел в кресло. Алекс никак не ожидал, что его сыновья способны поднять на него руку. Всегда слепо верил в свою безопасность, в то, что близнецы не посмеют пойти против него. Откровение стало пугающим. «А вы как думаете? Она столько лет пахала на благо фирмы. И вот вы выросли!» И готовы взять бразды правления в свои руки. И она могла бы заняться своей личной жизнью. Я снял ее с должности, чтобы она, наконец, смогла выдохнуть и оглянуться. Она уже не девочка. И каждый прожитый год ее старит, а не молодит. Ей скоро тридцать. Пора подумать о собственной семье, о детях. А она... Вы знали, что она готова была взвалить на себя обязанности всей своей команды? Сейчас эти бездари, как слепые котята, ищут мамку, не зная, что делать. Она ночами могла не спать, готовя бизнес-план. И ее невозможно было переубедить остановиться. Она верила, что без нее фирма развалится на части. Она... Алекс замолк и перевел дыхание. «Я сам виноват». Столько на нее взвалил и радовался, когда видел, что она справляется. Теперь понимаю, что надо было давно отпустить ее. Женщина создана быть матерью, добропорядочной и верной женой. «Поэтому ты решил отдать ее старперу?» – взвился Митя, нависая, как коршун над отцом, опираясь рукой о его стол. «Обеспеченный муж – это мечта большинства женщин». Стал оправдываться Алекс, хотя прекрасно понимал, что убедить в чем-то сыновей не получится. «Давай на чистоту! Ты просто хотел, чтобы она сбежала! Ты всю жизнь с кожи вон лезешь, лишь бы мы не были с ней вместе!» Алекс прикрыл глаза. Рубашка на спине взмокла. До того мужчине было неуютно в своем собственном кабинете с родными сыновьями. «Ты же знаешь, что мы чувствуем к ней!» – прошипел Дмитрий. «Мы любим ее!» – припечатал Тарас. «Но она вас воспринимает братьями, и только вы сломаете ее!» Не выдержал прессинг Галамбер-старший и вскочил, как ужаленный, с кресла. «Сломаете! Вы хоть сами понимаете это? Она любит вас, как сестра, и вы это прекрасно знаете!» — Она нам не сестра, — холодно бросил Митя. — И ты нам не отец. — Митя, — осадил его Тарас, — не перегибай палку. Рыжик отчетливо услышал отчаяние в глаза отца и видел боль, которая плескалась в родных глазах. Слова Одри о том, что каждый родитель считает себя правым вершить судьбу своего собственного ребенка, запали в душу и Алекс доказал правдивость этого высказывания. «Отец, мы должны ее найти, поэтому оставляем фирму на тебя», вставая с кресла, оповестил Тарас, кивнул головой брату в сторону выхода. Но тот, прежде чем подчиниться, прошипел. «И молись Богу, чтобы мы ее нашли живой и здоровой». «Молюсь», – кротко и устало ответил Алекс когда за сыновьями закрылась дверь. Об этом только и молюсь. Мужчина взял со стола письмо дочери и бережно его сложил, чтобы убрать в конверт и спрятать, возможно, последнюю весточку от любимой дочери в сейф. Все отпущенные ему годы он будет корить себя за это решение, но Аглоида должна была увидеть другую жизнь. Иланбел молился, чтобы у нее хватило ума познать не черную ее сторону. Аглая сидела за простеньким деревянным столом и постукивала карандашом с простым грифелем по стопке документов. Прикрыв глаза, девушка предалась размышлениям, как она могла напиться и поддаться на уговоры незнакомки, изменить свою жизнь в одночасье. Это так на нее не похоже. А не сон ли все это? Но холодный ветер из приоткрывшейся двери дал понять, что окружает ее самая настоящая действительность. С того момента, как Аглаида кардинально изменила собственную жизнь, прошла неделя. Всего каких-то семь дней. А уже казалось, что Нью-Йорк, офис Ламбелов, братья. Все это было в другой жизни, да и, возможно, не с ней. Обида на отца не исчезла, но притупилась, застряв где-то меж ребер. Ночами Аглая смахивала крупные слезы, искренне веря, что Нет не замечала ее беззвучных рыданий. «Ида — Ида! — звонко гаркнула мисс Роджерс. — Ты скоро? Девушка вздрогнула от своего собственного имени, которым последние дни окрикивала ее Натали, но промолчала. Она не могла признаться новой подруге, что так ее звали лишь двое – Тарас и Митя. О них она никак не могла забыть. Оглядывалась каждый раз, замечая рыжую макушку. Тяжело вздохнув, брюнетка отодвинула одни графики и придвинула другие, оценивая фронт работы. — Дай мне еще минут тридцать! — отозвалась она. — Тридцать минут! — перещурилась Нэт, подпирая плечом проем двери в кабинет Аглаиды. — И потом я краном тебя отсюда выдерну! — Угу! — отозвалась Аглая, махнув блондинки, прогоняя ее прочь и крикнув, чтобы она прикрыла за собой дверь. Натали, громко хмыкнув, исчезла, а хозяйка небольшого кабинета, шумно выдохнув, прикрыла глаза и, откинувшись на спинку потертого офисного кресла, погрузилась в нехитрые воспоминания. Семь дней назад, безрассудно нырнув в умут бездонного колодца, Аглая села в самолет, сжимая в руке билет в один конец. Куда она летела в тот момент, было без разницы. Аляска, так Аляска. Она даже не представляла, полностью углубившись в самокопание и жалость к себе. С чем ей предстояло столкнуться? Лишь в тот момент, когда ледяной ветер чуть не сшиб девушку с трапа в аэропорту города Джуна, Аглоида задалась вопросом, а куда она, собственно, прилетела, и что теперь будет тут делать? В пьяном бреду ни она, ни нет не озадачились простым вопросом о теплой одежде. Джуна встречал их очень холодной, хоть и солнечной погодой, и это несмотря на лето. Зубы, отбивающие барабанную дробь, не позволили озвучить вопросы подружки. А когда в теплом внутри аэропорта Нет сшиб с ног бородатый мужчина, и та разразилась отборной бранью, Аглаида наконец трезво оценила пассажиров самолета, на которых по понятным причинам не обращала внимания. А посмотреть было на что. Все они разительно отличались от мужчин, с которыми привыкла общаться Аглоида. Суровые бородачи крепкого телосложения спешили покинуть салон самолета, нечаянно толкаясь и вежливо бурча извинения замершей брюнетки, которая на долгое время выпала из реальности, пока ее за руку не дернула нет. «Не трясись ты! Поверь, тебе здесь понравится!» Смотри, какие самцы, как на подбор. То, что доктор прописал. Кому?» – не поняла шутки Аглаида. Нет прыснула со смеха, поблагодарила стюардов и смело вступила на трап, увлекая за собой заторможенную и трясущуюся от холода брюнетку. Здоровяк Зигмунд, встречающий девушек, оказался не просто знакомым мисс Роджерс, Он был ее двоюродным дядей, хотя по возрасту больше походил на старшего брата. Высокий, широкий в плечах, с мохнатой, торчащей в разные стороны бородой и безумно добрыми глазами, словно подпугающей внешностью скрывался добродушный Санта-Клаус. Именно таким волшебником Зиги и стал для двух беглянок. Мало того, что всучил дрожащим красоткам по куртке, так еще и подогнал огромный джип к дверям здания аэропорта. Нырнув в салон машины, пахнущей кожей и рыбой, девушки прижались плотнее друг к другу и, кутаясь в куртке, смотрели в окна, разглядывая уютные улочки небольшого городка аэропорта, залитые солнечным светом. Через зеркало заднего вида бородач Зигмунд, то и дело подмигивающий пассажиркам, Начал свой нехитрый допрос. Ну что, Нет, сколько ни бегай, а все равно домой тянет. Это не мой дом, буркнула девушка, шмыгая носом от холода. Это твоя родина. Что верно, то верно, кивнул Зигмунд, выруливая на трассу. Итак, чего мне бояться? Кого ждать в гости? От кого бежишь на этот раз? Федералы или просто полиция? Не качнула головой натали не отгадал аглоида удивленно возрилась на нет таких подробностей о своей жизни блондинка не поведала зато весь полет рассказывала о своих веселых приключениях в нью йорке неужто опять от мужика увидев как блондинка кивнула в ответ зиги громко и заразительно рассмеялся нет ты неисправима!» Сначала ты с мужиком, а точнее за ним, сбегаешь сюда, а потом сюда бежишь от него же. Ну, с тобой все ясно. А подруга твоя? — Знакомься, это моя сестра, — довольно пропела Натали. Аглоида кивнула изумленному мужчине. Зигмунд аж повернулся, дабы убедиться, что Нет не шутила. Блондинка взвизгнула ткнув пальцем в лобовое стекло, так как машину повело навстречу, а движение на дороге было оживленным, и они чуть не врезались в синий пикап. — Да ладно! — не поверил Зигмунд, возвращая свое внимание дороге. — И кто из твоих согрешил? — Никто. Мы побратимы, — довольно отозвалась Натали, сжимая зябшие пальцы подруги в своей ладони. — Знакомься, Аглаида Роджерс. «Аглаида?» – удивленно переспросил Зиги и, дождавшись в кивка брюнетки, подмигнул ей. «Красивое и редкое имя. Если прячешься от кого, то с таким именем есть риск спалиться». «Я к нему привыкла», – отозвалась Аглая. «Да и вряд ли меня тут будет кто-то искать». Девушка перевела тоскливый взгляд в окно. На горизонте маячил город Джуну, но дорога будто огибала его, стремясь к морю. «Хорошо, пока поживете у меня. Я все равно дома почти не бываю». «И кто она?» — поддразнила Натали. Аглаида удивилась, не заметив ничего предосудительного в предложении дяди-блондинки, но та слишком пакостно ухмылялась. Тот очередной раз подмигнул и добродушно хохотнул. «Ты ее не знаешь», — заявил племянница Зигмунд. — А она уже знает, что ты редкостный зануда, — не унималась Нед. — Ага, и представь, что ей это нравится, — опять громко хохотнул здоровяк. А Глоида тепло ему улыбнулась, лавя хитрый взгляд в зеркале заднего вида. Она прекрасно понимала его возлюбленную. Занудство — не всегда отрицательная черта. Наоборот. Она говорила о монументальности жизненных позиций мужчины, о том, что главное для него – уют и спокойствие. Правда, такие мужчины неподъемны на перемены. Видимо, это и не любила в нем Натали. Но, как случалась беда, именно к Зигмунду она бежала под крыло, зная, что тот всегда примет и поймет. Аглоэде нравились такие проверенные годами люди и она невольно проникалась с симпатией к суровому бородачу. извращенка какая-то буркнула нет прикрывая замерзший и хлюпающий нос воротом куртки зигмунд не только отдал девушкам свой дом но и оставил машину разумеется не джип пропахший рыбой а небольшой форт пикап с одной разбитой фарой и крыльями разных цветов но и на этом Его забота о родственницах не закончилась. В тот же вечер Зиги привез целый багажник продуктов и, потребовав ужина, до ночи беседовал с девушками на предмет их планов. Сначала Аглаида не собиралась посвящать родственника Натали в свои проблемы, но затем все получилось как-то само собой. — Значит, ты та самая Мисламбил, задумчиво почесывая лохматую бороду, изрек Зигмунд. Тут-то -то мне твое лицо показалось знакомым. Аглая резко напряглась и подобралась, не зная то ли бежать без оглядки, то ли молить о помощи. Мужчина подскочил со стула и выбежал на улицу. Девушки успели лишь переглянуться, как здоровяк вернулся, размахивая журналом перед собой. «Это еще хорошо, — пыхтя изрек он, — что кроме меня Форбс в этом захолустье никто не читает. Вот полюбуйся!» Зиги кинул на стол помятый журнал. Сама обложка не сильно привлекла внимание женщин, а вот надпись в правом нижнем углу гласила «Корпорация Ланбел расширяет свои границы». Схватив журнал, Аглая нашла нужную страницу, и во все глаза уставилась на портрет отца и статью на развороте о планах компании Ламбел по завоеванию новых рынков. На второй фотографии опять стоял отец в окружении своих подчиненных. А в левом углу, пусть и в профиль, но все равно красовалась Аглоида. Пробежав статью глазами, брюнетка лишь удивлялась тому, как эта публикация прошла мимо нее. «Ведь журнал вышел три месяца назад». «Да там ее почти и не узнать», – высказалась Натали, выхватив журнал из рук подруги и внимательно изучив фото. «Ты-то как разглядел!» «А я уже год пытаюсь заключить договор с ними на поставку нашей продукции, но Ланделл не заинтересован в морепродуктах». «Заинтересован», – буркнула брюнетка. «Да?» Удивился зиги Ну тогда рассказывай, что дочь самого Ламбела забыла в нашей дыре. В тот вечер не только Аглаида была откровенной, но и Натали тоже поведала Зигмунду, где потеряла морячка, за которым убежала два года назад из-под присмотра дяди. А также покаялась, что после морячка был еще один субъект, по итогу не внушивший доверие мисс Роджерс. Зигер же рассказал о глае что несколько лет назад он с друзьями выкупил полуразвалившийся завод по переработке рыбы и морепродуктов и вот с тех пор они сутки напролет пытались вдохнуть в него жизнь кроме завода в состав компании входили еще несколько траулеров по добыче рыбы и небольшая транспортная компания в базе которой состояли несколько десятков контейнеров включая рефрижераторы и автоплатформы. Аглоида не могла поверить такому подарку судьбы. Глядя на затаенную надежду в глазах дяди Натали, молодая женщина почувствовала, что опрометчивый шаг оказался весьма удачным. На следующий день Зигмунд переговорил с друзьями, и уже в обед обе девушки были трудоустроены. Натали вернули на ту самую должность логиста, с которой два года назад блондинка сбежала. А вот Аглае предложили разобраться с готовой продукцией, а именно попытаться ее пристроить. Фронт работы предстоял огромный, так как мужчины совершенно не разбирались в тонкостях маркетинга. Женщина была благодарна Зиге за то, что тот нагрузил ее работой. Она с жадностью углубилась в данные о местных компаниях, полностью потеряв время для самоедства и размышлений. И если бы не нет, то брюнетка не только бы дневала в своем продуваемом всеми ветрами кабинете, но и ночевала бы тут же. Жаль, что кушетка при всем желании не вмещалась в микроскопическое пространство огромной комнаты. За окном раздался гул подходящего к причалу траулера, и Аглая с шумом отодвинула сводки. Ну что, закончила? Громко обозначила Натали свое появление. Полностью одетая и готовая опуститься в путь домой. Кутаясь в ворот клетчатой куртки, подбитой мехом, Аглаиды вышла на улицу, надевая очки. Аляска! Суровый климат заставил женщину забыть о привычных каблуках и деловых стильных костюмах. В небольшом городке все было намного проще в вопросах моды. Да и Аглаида не собиралась выделяться среди местных жителей, предпочитая отдать выбор одежды Натали. Джинсы, стильные ковбойские сапоги и длинные рубашки в клетку подстать стать куртки. Местные модницы. Так называл новоиспеченных сестренок Зигип и при этом не кривил душой. Завтра обещали дождь, так что давай сегодня сходим в бар. Оттянемся, который раз предложила Натали. Аглаида обычно игнорировала ее предложение, так как дел было не в проворот. Она хотела отблагодарить Зигмунда за гостеприимство и старалась изо всех сил, чтобы ее работа поскорее начала приносить свои плоды. Поэтому оставляла без ответа попытки блондинки покутить в портовом городке. «Сегодня круизный лайнер прибыл, туристы будут...» «Ну же!» – подначивала нет, игриво подмигивая Аглаи. Давай хоть немного развеемся. Немного. Странное слово для Нет. Она никогда не ограничивалась этим немного. Нет нужно было все и сразу. Взрывная блондинка скучала в портовом городке Джуна. Ей негде было развернуться. Да и репутация у молодой женщины сложилась определенная. Родители даже видеть ее не хотели. Только Зигмунд и поддерживал. Глядя в заискивающие серые глаза подруги, Аглая не смогла в очередной раз отказать. В конце концов, они заслужили отдых. За неделю такую прорву работы провернули, налаживая контакты с соседними штатами. Зигмунд тоже собирается со своей Элис. Нед продолжала приводить аргументы. «Куда хоть пойдем?» уточнила аглаида раздумывая о наряде. Ред Дог Салун. Давненько я там не бывала. Там подают отличные ребрышки и отбивные. Аглоида вздохнула. Она все никак не могла привыкнуть к тому, что о благородной вине в Джуна знали лишь единицы. Остальные предпочитали употреблять пиво. Особо наряжаться смысла не было. Все равно после первой же пинты никто не оценит. Натали, как всегда, все решила за подругу, направив машину в сторону центра города. Бар оказался самым настоящим салоном. Робко входя в небольшой зал, Аглаида в изумлении рассматривала чучело животных, особенно огромного медведя, стоявшего в небольшой нише. Морда зверя то ли приветливо улыбалась, демонстрируя пожелтевшие клыки, то ли грозно скалилась, предупреждая о последствиях чрезмерных возлияний. За круглыми деревянными столиками расположились обычные моряки лет за 50. На сцене мужчина, сидя на барном, потертом временем стуле, пел ковбойские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Чуть в стороне Девица, скрывающая свой истинный возраст под толстым слоем косметики, шумно притопывала и отбивала ритм песни бубном. оглая словно попала на съемки вестерна. Лишь доброжелательные улыбки посетителей до да экран телевизора, транслирующий футбольный матч, заверили женщину, что она все еще в этой реальности, а не перенеслась с помощью машины времени на Дикий Запад. На второй этаж не пойдем. Здесь все самое интересное будет, чуть повысив голос, произнесла Натали. А что здесь интересного? Озираясь по сторонам, Аглаида села за предложенный нет-столик. Туристы любят это заведение. Смотри, тут все как на Диком Западе. Брюнетка не могла не согласиться. Одну стену полностью заняли оранжевые спасательные круги. На других висели ружья в перемешку с фотографиями местных животных. Аглоида в изумлении узрела среди них фото спаривающихся медведей. С потолка свисало старое колесо с электрическими лампами, а на потолочных балках дизайнер, не лишенный чувства юмора, разместил видавшее лучшую жизнь седла. Гул посетителей перекрикивал певец. Аглаида взяла меню, украдкой присматриваясь к соседним столикам. Туристов среди посетителей точно не было. Неясная тревога, а может и радость покалывала сердце. Казалось, что молодая женщина то ли на что-то надеялась, то ли чего-то боялась. Правда, после нескольких глотков пива настороженность притупилась, оставив после себя легкий налет горечи. Конечно! «Никто ее не ищет. Зачем обманываться?» Но когда двери салу на очередной раз распахнулись, пуская внутрь двух мужчин и Лиди, Аглаида вдруг поняла, что такое предчувствие. Смутное ощущение, когда ждешь подарка судьбы всю жизнь и веришь, что именно сейчас произойдет что-то хорошее. А Глаида во все глаза смотрела на друга Зигмунда, который шел позади Элис. Невысокий, коренастый, широкоплечий, как и многие жители Джуна. В нем угадывался моряк со стажем. Слишком характерная походка в развалочку выдавала с головой мужчину в рыжей кожаной куртке поверх джинсовой рубашки. Светлые длинные волосы, были забраны в неряшливый пучок. Короткая ухоженная борода придавала налет брутальности, не то что у Зиги, которому просто лень было сбривать растительность на лице. Цвет глаз из-за узкого разреза было не разглядеть, а морщинки по уголкам, словно замысловатая паутинка, подсказывали, что мужчина много смеется. Возможно, это было и не так, но Аглаида хотела в это верить. Молодая женщина нервно сжимала ручку высокого стакана с недопитым пивом, с замиранием сердца ожидая, когда Зик и его друг проберутся сквозь лабиринт расставленных столиков. «Эй, Ида!» — позвала с улыбкой нет. Брюнетка вздрогнула, растерянно оборачиваясь на подругу. «Ты же его сейчас глазами съешь!» «Не знала, милая, что когда ты выпьешь, то такая голодная до мужиков!» Не голодная, недовольно возразила Аглоида шепотом, так как Зигмунд громко воскликнул рядом с их столиком. Ну, вы изобрались. Девушки встали, чтобы сдвинуть стулья. Зиги же взял на себя почетную обязанность всех обозначить. Девочки, познакомьтесь с моей крошкой. Элис Рой. аглоида протянула руку невысокой пышечке, чьи волосы были выкрашены в черный цвет, а светлые глаза лучились добротой. Аглаида Роджерс представилась брюнетка, украдкой поглядывая на расплывшегося в улыбке друга Зиги. В Джуна все улыбались друг другу не профессионально вежливо, а открыто, подружески, не стараясь скрыть истинных эмоций. Когда Нет назвала свое имя Элис, Зигмунд перешел к представлению своего друга. — А это Самуил Картер. Может, видели его? Он у нас заведует флотом. Нет и Аглаида удивленно переглянулись и покачали головой, молчаливо отвечая Зиге. — Да и когда им с кем-то знакомиться, Зиг? — раздался приятный, чуть хрипловатый баритон. — Всем известно, что ты завалил девчонок работой. Они на обед еле успевают сходить. Картер протянул руку Аглаиде. «Очень приятно, наконец, с вами обеими познакомиться. Можете называть меня Сэм». «Сэм», мысленно попробовала имя нового знакомого Аглая, удивившись тому, какая у него шероховатая ладонь, намозоленная, сильная. И он эту силу сдерживал, аккуратно пожав ее руку. Улыбался Самуил красиво, мягко. Морщинки на загорелой обветренной коже возле глаз собирались лучиками солнца. И борода мужчину не портила, хотя и добавляла возраста. Как чуть позже выяснилось из разговора, Картеру каких-то 37 лет, а выглядел он за сорок. Но было в этом образе одинокого волка что-то притягательное. Присмотревшись, Ида смогла определить цвет его глаз. Серый. Нет тихо шептала о Глаиде, чтобы та так явно не пялилась на едва знакомого мужика. Но то ли алкоголь взял свое, то ли обаяние мужчины, прюнетка будто залипла. Ей хотелось слушать и слушать приятный баритон с хрипотцой, и ничего с этим поделать не могла, да и не собиралась. Вечер и вправду удался, зря она переживала. Нужно чаще выбираться в город, чтобы знакомиться с такими прекрасными людьми, как Сэм. «А вы сами откуда?» Вопрос, заданный Элис, вдруг вернул Аглоиду на бренную землю, и она впервые отвела взор от Самуила. Подозрение отрезвило, и Аглоида пригляделась к Элис внимательнее. Однако не заметила скрытого умысла, Простое любопытство при первом знакомстве с людьми. Ведь она приезжая, а это возможность узнать местной жительнице что-то о других краях. Она из Калифорнии, выкрутилась нет, пока Аглаида придумывала ответ, потому ей оставалось лишь подарить подруге благодарную улыбку. А по вам не видно, совсем не загорелая. Очередная провокация. Да, не загорелая. А калифорнийские девчонки сплошь и рядом красовались своими поджаренными на солнышком солнце телесами. Работало много, махнула рукой Аглая. Не было времени на пляжи и развлечения. "Да, Аглаида у нас слишком хорошая девочка", поддакнула Нэт, обнимая подругу за плечи. "Так может, завтра съездим на пикник в горы?" тут же предложила Элис, оборачиваясь к Зигу. "А что можно?" поддержал мужчина идею возлюбленной. К тому же, выходной, все дела сделаны, можно было провести время в кругу друзей. Цен, ты как с нами? Аглоида с замиранием сердца ждала ответа Самуила, а тот пристально смотрел ей в глаза, выискивая в них что-то понятное лишь ему. Да, друг, я с вами. Наконец решился Картер, и уиды от сердца отлегло. Девушка радостно улыбнулась сероглазому блондину, а разговор принял новый оборот. Все стали предлагать варианты, куда завтра поехать. Одной Аглоиде нечего было сказать, так как местных достопримечательностей она не знала и рада была уехать куда угодно, согласиться на любой из предложенных вариантов, кроме одного – ледник Менденхол. Аглоида зябко поежилась, и призналась, что представляла пикник на берегу озера, а не среди снегов и промозглого ветра. После ее слов все стали обсуждать озеро Ок. И брюнетка выдохнула, поняв, что идея с озером понравилась всем. Затем официантка принесла пиво, и за столом прозвучал тост за удачный уикенд. Время незаметно утекало. Но никто из посетителей небольшого салуна за ним и не следил, отдыхая в уютной компании близких друзей. Песни в стиле кантри отдавали залихватским простодушием. Посетители притопывали, слушая певца. Аглоида украдкой продолжила рассматривать Сэма, слушая его забавные истории о работе, о рыбалке, о его хороших, проверенных жизнью друзьях. «Наверное, так и выглядят счастливые люди». «А почему ты не женат?» – решилась Аглая на нескромный вопрос. «Был, но огни большого города слишком притягательны для красоток», – завуалированно ответил Сэм, чуть заметно погрустнев. «Аманда была первой красавицей в школе!» – Зиг с ухмылкой толкнул плечом друга, услышав, о чем его спросила Ида. Ему все завидовали, — продолжил он рассказ для брюнетки, хитро ей подмигивая, что такая красотка согласилась стать его женой, но после выпуска и года не выдержала, сбежала. Отсюда все бегут, да, нет? Брошенная им шпилька произвела эффект зажженной спички, упавшей в сухое русло. «Да, это тухлое место!» — возмущенно выпалила блондинка. «Как болото!» Засасывает и не отпускает. Ненавижу Джуна. Ты бы хоть раз съездил в тот же Нью-Йорк. Он такой огромный, там так весело. Аглаида краем уха слушала восторженные высказывания нет которая делилась своими воспоминаниями, а сама предалась размышлениям. Да, у города Джуна был один минус, и уже через неделю Аглоида стала понимать нет Городок очень маленький, все друг друга знают. Ей, опытному специалисту, не удалось выбить кредит в одном из городских банков, потому что она не местная. Здесь люди доверяли неправильно заполненным бланкам, а своим знакомым, которые знали подноготную соседа как свою собственную. Репутация фирмы Зигмунда была шаткая так как мало кто верил, что ребята долго протянут. Аглаида надеялась помочь Зигу, но, столкнувшись с таким недоверием, решила, что финансы нужно искать в больших городах, где цветет бюрократия, а не круговая порука. — А тебе здесь нравится? — тихо спросил Самою, накрывая ее ладонь. Аглая подняла на него взор, улыбнувшись скорее по привычке. «Нравится ли ей Джуна?» «Здесь красиво, тихо и спокойно, только холодно», – пожаловалась девушка. У нее было много внутренних претензий к городу. Например, некоторые обращались к ней так, что мисс в их устах звучала чуть ли не издевательски покровительственно. Каждый второй чернорабочий был уверен, что такая городская красотка, как Аглоида, должна в него влюбиться стоит ему лишь улыбнуться. Грубость поведения некоторых немного пугала и отталкивала. Мне нужно привыкнуть, от чего-то стала оправдываться брюнетка. Мало времени прошло. Ей нравилось по утрам рассматривать горы, которые ласково обнимали воздушные облака. Слух радовался крику чаек. В Нью-Йорке на птиц девушка не обращала внимания. Такие мелочи утопали в вечно неспящем и гудящем мегаполисе. Даже звезд порой не было видно из-за постоянного смога. А здесь они, раскидываясь красивым пледом над городом, радовали взгляд. Небо висело так низко, что порой казалось, что их можно достать рукой. Забавляли почтальоны, кидающиеся в тебя газетой. Удивляли соседи. Желающие познакомиться, вторгающиеся на твою территорию со своей выпечкой. Все это Аглаида видела только в фильмах, теперь же окунулась в дружелюбие маленького городка и поняла, что не во всем нет ни права. К такой жизни надо привыкать, вычеркивать старые привычки и набирать новые, приучать себя улыбаться от чистого сердца, а не скалиться как описала ее улыбку Натали. Сегодня утром Нед на полном серьезе спросила, а хочет ли Аглая прожить в Джуна всю свою оставшуюся жизнь. У женщины не было ответа, так как она не думала об этом. Пока она хотела лишь помочь Зигу выровняться, укрепить положение фирмы. А вот о своей дальнейшей судьбе старалась не задумываться чтобы не скатиться в обычную истерику. Появись в ее жизни сильный мужчина, и, возможно, она согласилась бы прожить в Джуна до глубокой старости. Аглаида рассматривала серые глаза Сэма, пытаясь примерить мужчину к себе, к своему будущему. У Картера был удивительно теплый взгляд. Не как у рыжиков, но... Ей не хватало в нем уверенности братьев. Они всегда знали себе цену и не сомневались в своих силах. А этот мужчина был явно смущен и казался забавным. Аглоида улыбнулась шире, отвела взгляд, чтобы Сэм не подумал ничего лишнего. Выпила пиво и оглянулась на нет, которая засвистела, аплодируя певцу. Вставая со своего места, как и многие в зале, развлекательная программа салуна подошла к концу. «Ну что, домой?» – спросила блондинка, плюхнувшись на свое место. «Да, пора. Завтра утром мы за вами заедем», – согласился Зигмунд, помогая подняться Элис. «Я сама все приготовлю. Вам, девочки, ни о чем не стоит беспокоиться». Заверила женщин мисс Срой, добродушно улыбаясь. А Глаида притормозила, вдруг понимая, что к пикнику принято готовиться заранее. «Да не вопрос, детка!» – отмахнулась нет, которой такая расстановка обязанностей очень импонировала. Блондинка терпеть не могла готовить, особенно для кого-то. Мы все равно ничего лучше сэндвича с арахисовым маслом не прихватили бы с собой. За руль села Аглоида, попрощавшись с Сэмом и Зигмундом. С Элис они договорились, что фрукты и овощи девушки купят сами. «Ну и зачем?» – устало выдохнула нет проворчав. «Она бы сама все сделала. Теперь в супермаркет ехать». Аглаида не понимала расстройства блондинки. И потом она хотела произвести на Сэма самое лучшее впечатление, а путь к сердцу мужчины лежал через желудок. Об этом знала любая женщина, о чем и сообщила подруге. — А ты, смотрю, запала на этого блондинчика, — усмехнулась Нэт, за что получила локтем в бок от Аглоиды, когда та включала передачу. — Да, он симпатичный, — не стала лукавить и от Ида. Скорее всего, все заметили ее реакцию на Самуила. Она сама от себя не ожидала, но стоило ей увидеть этого крепыша, как женская натура сделала стойку, словно гончая на охоте. «Красивый, конечно, но зануда», – прокомментировала Нет. «Надеюсь, ты с ним не крутила шашни? озвучила один из своих страхов молодая женщина, прекрасно зная репутацию раскрепощенной подруги. — Нет, конечно, впервые его вижу. — Да и он же старый, — выпылила Натали. — Они с Зигмундом учились в одном классе. Куда мне такой? Аглаида, посмеиваясь над запросами подруги, аккуратно вывернула на извилистую улочку, внимательно следя за дорогой. Выпила она немного, но в голове шумела и не нарваться бы на полицейских с поддельными-то документами.